Глава тринадцатая «Чего я только не видела в этом месте, но это верх глупости и несовместимости. Находимся в квадрате, который похож на нескончаемую детскую площадку. Разноцветные качели, горки, батуты. По-прежнему красное солнце прибавляет этому месту жути. Но самое страшное то, от чего бегут мурашки по коже, так это качели. Одинокие качели — которые, как маятники, качаются из стороны в сторону, но они пусты. На них никого нет. Также нет и ветра, который может раскачать их. Дерек подходит ко мне и тихо говорит. «Остерегайся детей». «Каких детей? Здесь никого нет». Вглядываюсь в пространство и никого не вижу. Идём в центре по тонкой песчаной тропинке, извивающейся между детскими аттракционами. Тихо. Только назойливый скрип качелей нарушает всеобщую тишину. С зелёной, идеально подстриженной лужайки катится синий-жёлтый мяч. Останавливаемся. провожая взглядом мяч, который пересекает тонкую песчаную тропинку. Ударяется о нижнюю ступеньку горки и откатывается назад, останавливаясь у моих ног. Отступаю на шаг назад. Рука Дерека хватает меня за запястье. Сердце стучит с невиданной скоростью, дыхание спирает. В этот момент из-за невысокого домика выходит мальчик четырёх лет. Он идёт медленно, на лице нет эмоций, он вроде похож на обычного ребёнка. Серые шорты, синяя футболка, светло-русые волосы и голубые стеклянные глаза. Мальчик подходит к мячу и словно на автомате пинает его ногой. Мяч отлетает, и он следует за ним. Лоис прикасается к моей руке, и я вздрагиваю. «Пора выбираться из этого места. Один квадрат страшнее другого». Чем дальше мы уходим, тем больше детей встречаем на своём пути. Девочки, мальчики от 3 до 12 лет примерно. Это самый жуткий квадрат. Лица детей словно маски с пустыми взглядами. Они все идеально одеты и причёсаны волосок к волоску. Двигаясь как можно тише и быстрее, мы прошли половину, но неожиданно Дерек остановился и замер. Сердце побежало вскачь. Что не так? Что чёрт возьми снова не так? Подхожу к нему и тихо спрашиваю. «Что случилось?» «Слышишь?» Прислушиваюсь и начинаю различать звуки двигателей. «Квадроциклы равно падальщике». «Не может быть». «Но Рей сказал, что я убила Гаррета». Челси встаёт рядом со мной и говорит. «Его ты, возможно, и убила, но осталась куча падальщиков, которые верили в него как в бога». «Вот чёрт!» «Так что не думаю, что ты у них в фаворе». Челси переводит взгляд на Дерека. «Ты понимаешь, с какой стороны звук?» «Пока нет. Но они точно знают, где мы». Парень бросает на меня взгляд. «Ну, извините, я не хотела быть маяком». «Стреляй на поражение», — серьезно произносит он. «Кто бы ни появился перед тобой». «А дети? Они могут пострадать?» Сжимаю в руке пистолет и понимаю, что в ребенка я выстрелить не смогу. «Это ужасно, неприемлемо. Скорее, ты от них пострадаешь». — говорит Челси, доставая второй пистолет из-за пояса. — Падальщики, разбудят в них совсем не детский аппетит. От твоих слов становится только хуже. Дерек быстро взбирается на высокую детскую горку, осматривается. Спускается и указывает рукой в сторону, куда мы шли. Туда, быстро, но тихо. Первый бежит Челси, потом Лойс, я и Дерек. Звук моторов ближе, детей больше. Не замечая нас, они продолжают заниматься странными делами. Кто-то безучастно преследует убегающий мяч, кто-то равнодушно прыгает на скакалке, кто-то просто ходит, не находя себе места. Неожиданно воздух прорезает тонкий и безумно громкий писк. Сбиваюсь с шага и затыкаю уши руками. Звук настолько давит на голову, что вот-вот из ушей пойдёт кровь. К одному писку присоединяются другие. Это невозможно терпеть». Сквозь пронзительный писк слышу голос Дерека. Они их разбудили. «Кого?» — уточняю я. «Детей», — отвечает он. Сжимаю сильнее пистолет и продолжаю бежать. Звук настолько невыносим, что слёзы выступают на глазах. Челси и Лойс убежали вперёд примерно на сто метров. Позади слышны выстрелы. Передо мной появляется девочка семи лет. Резко торможу, иначе просто врежусь в неё. Уверена, этого делать нельзя. Девочка смотрит сквозь меня. Её светлые волосы собраны в идеально ровную косу с розовым бантиком на конце. Голубые глаза, белая кожа, светло-персиковое платье до колен. Она просто стоит и смотрит. Начинаю обходить её. Падальщики всё ближе, писк всё громче. Страшно, жутко. Обхожу девочку, она поворачивает голову в мою сторону. «Беги!» — кричит Дерек, — И в этот момент девочка широко открывает рот с десятками острых серых зубов, похожих на грифель карандаша, и издает пронзительный писк, который мы слышали ранее. Срываюсь с места и бегу, что есть сил. Выстрелы падальщиков и писк детей становятся ближе. Сквозь этот шум слышу смех. Он настолько сумасшедший, что только его-то в этой ситуации не хватало. Оборачиваюсь назад и вижу, что Дерек отстал. Точнее, он постепенно сбавляет темп и совсем останавливается. Его взгляд сквозит прощанием. Грустно улыбается и отворачивается от меня. Поднимает пистолеты и начинает отстреливаться от падальщиков, которые, в свою очередь, палят по детям-мутантам. «Беги!» — снова кричит Дерек. Чувствую себя последней тварью, но разворачиваюсь и бегу к двери. Челси и Лойс стоят у входа в очередной квадрат — Дверь являет собой широкую детскую горку, по которой бежит прозрачная вода, у которой нет ни начала, ни конца. «Быстрее!» — кричит Челси и отстреливается от двенадцатилетнего мальчишки, который с невероятной скоростью бежит на нее. Пуля, вторая, третья попадают в мутанта, и его писк затихает. Как только он падает на землю, то тут же рассыпается в светло-желтый песок, которым покрыты дорожки среди детских островков. Здесь не настоящее На полном ходу вбегаю в очередную дверь и погружаюсь в кромешную темноту. Тут же кто-то берёт меня за руку. Вздрагиваю. «Это я», — говорит Лойс. «А это я», — говорит Челси и находит в темноте мою вторую руку. «Не расцепляйте рук, иначе мы не найдём друг друга». «Как найти выход?» запыхавшись, спрашиваю я. «Просто идти», — поясняет Челси. «Это чёрный квадрат». Здесь, слава богу, нет никаких чудиков или тварей, только заблудшие, как и мы. Идём тихо, и рано или поздно увидим слабое свечение зелёного цвета. Это выход. Джо? Да. Тебе может казаться, что тут кто-то есть, но поверь мне, это только галлюцинации. Хорошо. С придыханием отвечаю я. Идём, командует Челси. Итак, мы остались втроём. Что с Рэем, Коди и Дереком? Живы ли они? Кого мы потеряем в следующий раз? Дойдём ли до центра? И если дойдём, то будет ли в этом смысл? Ведь, по словам Челси, второй артефакт остался у Рея. Могу сказать, что темнота куда меньше нервирует, чем дети-мутанты. Но идёт время. Движемся вперёд, и мне начинает казаться, что кто-то идёт прямо за моей спиной. Шаг в шаг кто-то или что-то идёт за мной по пятам. Не даёт покоя, преследует. Стараюсь не обращать внимания, но это практически невозможно. Всё моё внимание сосредоточено на темноте позади меня. Страх пробирается под кожу и оседает где-то внутри меня. Руки начинают дрожать, и появляется на лбу. Кто-то подступает так близко, что я чувствую его дыхание на своей шее. Зловонное, мерзкое и тёплое. «Челси?» — спрашиваю я, чтобы просто услышать чей-то голос. «Тебе только кажется», — со страхом отвечает она. Сжимаю её руку ещё сильнее и вглядываюсь в темноту, пытаясь увидеть зелёное свечение. Но его нет, а кто-то позади меня есть. «Вот», — говорит Лоис и тянет меня налево. Поворачиваюсь и чуть ли не вскрикиваю от радости. Слабое зелёное свечение спасительным прямоугольником манит меня. Прибавляем шаг, но прямо перед нами у двери появляется тень и тут же исчезает. «Твою мать!» Кто-то только что оказался в следующем квадрате. Следовательно, нас там уже кто-то ждёт. Но находиться здесь уже больше нет сил, и мы одновременно проваливаемся в зелёный свет и вышагиваем в новом месте. Челси и Лоис больше не держатся за меня. Яркий свет слепит, прикрываю глаза рукой, и кто-то хватает меня сзади и затыкает рот ладонью, резко дёргает назад, и пистолет выпадает из моих рук». «Тихо!» — слышу я знакомый голос.